Глава десятая. Император Калхалы развалился в кресле и с аппетитом рассматривал сочный закат солнца. Значит, говоришь, требуется организовать экспедицию в эту проклятую землю? Задумчиво переспросил он. Да, ваше императорское величество, кивнул советник. Так желает Аматерон и Лос. И какое нам дело до их желаний? Усмехнулся император, глядя на перекошенную морду лица советника. Ладно, ладно, не ворчи. Присек он попытки уговоров. Пошлем мы экспедицию. Они не сказали, зачем. Им нужно, чтобы кто-то сопроводил туда. А т е р а с а А что эльфов они выделить не могут? Скривился император. Они обещали свое благоволение в случае вашего положительного решения. И в чем оно будет заключаться? Они не сказали. Развел руками советник. Ненавижу богов. Вечно они лезут со своими делами. Ладно, рассказывай, что удалось узнать. А ты раз внешне никак не проявляет своего желания поехать в черную долину, даже более того, вообще не готовится ни к какому путешествию, спокойно учится, тренируется. проводит массу времени в библиотеке и на полигоне, но за фасадом скрываются определенные детали, малозаметные на первый взгляд. И что же это? Дело в том, что солнечные эльфы по своим каналам сделали довольно большие непонятные заказы у алхимиков и магистров магии артефакта. Какие-то невнятные кусочки металла, которые почему-то нужно копировать магическим образом, алхимические порошки. И так далее. Виктор явно к чему-то готовится, хотя выглядит все это непонятно. А что супруги? Они теперь везде ходят п а р о й и таскают младенцев. Тех самых, что недавно родила Ализель. Темная стала на удивление дружна, солнечной, что их заставило преодолеть неприязнь, неясно, не общей же постель. Наши наблюдатели говорят, что после свадьбы она была сама не своя. Но уже на следующий день изменилась так, словно ее подменили. Странно все это. А м а т е р о н ы Лос по слухам помирились. И что? – р ы к н у л император. Мне плевать на них. Меня тревожат эти алхимические приготовления. Там точно ничего не удалось понять. Да, ваше императорское величество, с почтением кивнул советник. Наши специалисты по артефактам и алхимии просто не понимают, что можно собрать из всего заказанного Виктором. Кроме того, они считают, будто мы смогли увидеть только часть партий, отгруженных ему на опыты. Кто-то допускает, что он таким образом отвлекает внимание. Наши, отнюдь, скорее всего, тех, кто недавно разрушил Андостомен. э л ь ф ы вообще решили взяться за врага всерьез. Возобновление союза а Матерона и Лос было п о с л у х о м плодом усилий Виктора, а он за собой потянул восстановление древних связей. Их послы уже ушли по родичам. Хорошо, допустим, кивнул император. Эльфы собирают большую армию. Впервые в известной истории. Но каково рожна этот, э, как его? Виктор, ваше императорское величество. Да, Виктор. Каково рожна он лезет в черную долину? Там ведь нет ничего, кроме смерти и чудовищ. Мы этого не знаем. но уверены, что это звенья одной цепи. Богов, видимо, кто-то очень сильно разозлил. Ты имеешь в виду Аматероны и Лос? Так их давно уже разозлили. Такому терпению даже камень п о з а в и д у е т По словам ж р и ц в Белой скале повышенный фон божественных флуктуаций самых разных. Они считают, что там пребывают материальные воплощения не менее четырех б о ж е с т в а по некоторым оценкам восьми. Если судить не по силе, а по видам флуктуаций, мы ориентируемся именно на восемь, и все в пределах анклава солнечных эльфов. Вот как. А задачно произнес Эльхар одиннадцатый. Восемь богов – это очень серьезно. Очень. Сколько они хотят людей в экспедицию? Стандартно. Я согласен. Не т я н и т е Если все настолько серьезно, то нам не стоит противиться их воле. Но и хороших людей терять не стоит. Пройдись по личным делам, а всех, кто нам неудобен, но по той или иной причине не может быть убран, записываю в эту экспедицию. Даже если численность окажется больше обычной, не страшно. Все-таки это экспедиция в Черную долину, самое опасное место в нашем мире. Ты понял меня? Да, ваше императорское величество. С п о д ч е т о м поклонился советник. Прекрасно. Тогда через неделю жду от тебя предварительного списка смертников, участников.